и спросить у них, — сказал Дик, — потому что, если это не они украли, то они хотя бы должны были видеть, как уводят наши фургоны. — Да, верно, — ответил Джулиан. Им должно быть что-то известно. Джордж и Тен, оставайтесь здесь, а то они могут грубости всяких наговорить. А мы возьмем Тимми, он может пригодиться. Джордж не хотелось оставаться, однако она видела, что Эн очень напугана всем случившимся, и поэтому осталась с ней, изо всех сил стараясь разглядеть мальчиков и Тимми, поднимавшихся опять на холм. — Но к хозяину змей не пойдем, — сказал Дик, — а то, может быть, он в своем фургоне играет с ними. «Да в какие-то игры можно играть со змеями!» — удивился Джулиан. «Может быть, ты думаешь, они играют в прятки?» «Забавная шутка», — вежливо ответил Дик. «Смотри, кто-то сидит у костра. Это, наверное, Баффло?» «Нет, Альфредо. Ну что ж, он не такой страшный, как кажется».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 Их не было когда мы пришли спросите у баффло угрюмо ответил альфреда не глядя на них но может быть вы что-нибудь о них знаете настаивал джулиан спросите у баффло повторил альфреду и подул чтобы отогнать дым от костра обиженные джулианы дико направились к фургону Баффло. Дверь была закрыта. Мальчики постучали. Появился Баффло, и копна его золотистых волос заблестела в свете лампы. «Мистер Баффло!» — вежливо начал Джулиан. «Мистер Альфредо сказал, чтобы мы узнали у вас, где наши фургоны, которые исчезли и...» «Спросите у резины!» — рявкнул Баффло и изо всей силы захлопнул за собой дверь. Джулиан рассердился и постучал опять. Открылось окошко, и выглянула жена Баффло, Скиппи. «Идите и спросите у мистера резинового индуса!» — крикнула она и закрыла окошко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 Он прекрасно знал, что их два фургона отвезли за ворота на дорогу. Так почему же этот человек ведет их в обратном направлении? А тот скользнул через изгородь, и там, прямо за ней, ребята увидели очертания двух больших предметов, темневших в еще не совсем сгустившейся мгле. Это были фургоны.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 Мы запрягли своих лошадей в ваши фургоны, свезли их вниз, а потом переставили на другой луг. Вот они здесь и стоят. Мы думали, что вы придете днем и сразу же увидите, где они. Оказывается, вы человек разговорчивый, и это приятно, — ответил Джулиан. Не ворчите ими, все в порядке. Мы нашли наши повозки. Резиновый исчез, не сказав больше ни слова. Мальчики слышали, как он легко проскользнул сквозь изгородь. Джулиан вынул ключ от своего фургона, поднялся по ступенькам и открыл дверь. ощупью пробравшись внутрь, он нашарил фонарик, зажег его и посветил вокруг. Все было в порядке.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 очень ловко разжигает костер. А я-то думала, что мы с ними весело проведем время. — А как, ты полагаешь, здешний фермер, не рассердится, что мы теперь стоим на его лугу? — Ой, я об этом и не подумал, — сказал Джулиан. — Может быть, этот луг не сдается под пикники и стоянки? Надеюсь, нас завтра не разбудит его ругань и теперь нам так далеко ходить за водой, — сказала Энн. Ручей же на той стороне луга, где мы стояли, без воды нельзя. «Сегодня придется обойтись без воды», — решительно заявил Дик. «Не хочу, чтобы Бафло меня скальпировал кнутом, или веревочный связал мне ноги, или змею на меня выпустили. Бьюсь об заклад, что циркачи сейчас...»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 если фермер станет выгонять их со своего луга, вернуться на прежнее место в лагерь. Никому из них не хотелось жить в таком враждебном окружении. — Ладно, давайте спать, — сказал, наконец, Джулиан. — И вы, девочки, не беспокойтесь. Какой-нибудь выход найдется все равно. Нам ведь всегда удавалось выпутаться из любой трудности.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 и ушли вместе с Тимми в свой фургон. «Надеюсь, наши каникулы все же не будут испорчены», — сказала Энн, укладываясь спать. Джордж в ответ только фыркнула. «Испорчены? Подожди немного, у меня предчувствие, что они будут просто чудесными».